«Время? Для чего? Что ты задумала?» — хрипло спросил Танис, начиная уже спускаться по ступеням. Он перехватил ее руку. «Могла бы сказать мне заранее». «Чем меньше ты знаешь Танис, тем и лучше», — ответила она и обворожительно улыбнулась. Улыбка, разумеется, предназначалась многочисленным зрителям. Раздались нервные смешки, посыпались грубые шутки. Ишь, мол, нежное прощание влюбленных. И только карие глаза Китяры оставались трезвы и холодны. «Помни, кто стоит рядом со мной», — шепнула она. Погладила рукоять своего меча и многозначительно покосилась на варану. «Понял. Так что без глупостей». Отошла прочь и снова встала под лельфийки. Танис отрисло от страха и ярости, бессвязные мысли неслись вихрем. Спотыкаясь, спустил сом по ступенькам с головы каменной змеи. Шум толпы казался ему грохотом океанского прибоя. Метались перед глазами слепящие от сверки копий и яркие огни факелов. Он достиг пола и направился к трудному возвышению повелителя Ариакоса, не особенно понимая, где находится и куда идет. Морды драконидов, составлявших личную охрану Ариакоса, плыли перед ним точно в кошмарном сне. Сплошные ряды острых, поблескивающих зубов, мелькающие раздвоенные языки. Они расступились перед ним, и откуда-то из тумана возникли ступени. Они вели наверх. Танис поднял глаза и посмотрел наверх. Там стоял повелитель Ариакос, громадный, величественный, облеченный в силу и власть. Корона на его голове, казалось, притягивала весь свет, сиявший внутри храма. Сверкание драгоценных камней слепило глаза. Танис ошалело моргнул и стал подниматься по ступеням, держа руку на рукояти меча. Неужели Китиара обманула его? Или все-таки сдержит данное слово? Теперь Танис в этом сомневался. И проклинал себя. Вновь он поддался ее очарованию. Вновь сделал глупость, доверившись ей. А теперь у нее были все козыри. Он ничего не мог сделать. Или все-таки мог? Неожиданная мысль поразила его настолько внезапно, что он замер, не достигнув верха ступеней. «Шагай, шагай, недоумок!» — подстегнул он себя, вовремя вспомнив, что весь зал смотрел на него. С усилием напустив на себя внешнее спокойствие, он перешагнул ступеньку, потом еще одну. И чем выше он поднимался, приближаясь к повелителю Ариакасу, тем яснее ему становилось, что именно он должен был совершить. «Тот, на ком корона правит», — звенело у него в голове. «Убить Ариакаса. Подхватить корону. Как просто!» Танис лихорадочно обвел взглядом тронный ольков. «Никого. Ни единого телохранителя. Никто, кроме самих повелителей, не допускался на тронные возвышения. А здесь? Здесь, в отличие от всех остальных, не было воинов и на ступенях. Видимо, Арякос был настолько самонадеян и уверен в себе, что пренебрег стражей». Мысли Таниса помчались галопом. «Китиара душу отдаст за эту корону. А значит, если корона окажется у меня, Кит сделает все, что я не прикажу. Я спасу Ларану. Мы вместе спасемся». «Мы выйдем отсюда, и я ей все объясню. Я ей все объясню, но это потом. Сейчас я вытащу меч, но не положу его к ногам Арякоса, а всажу ему в брюхо. И корона моя. И пусть-ка попробуют тогда тронуть меня». Таниса вновь затрясло, на сей раз от возбуждения. И вновь он принудил себя к спокойствию. Он старался не смотреть на Арякоса, боясь, как бы тот, заглянув в глаза, не прочел там его отчаянного плана. Он старательно смотрел себе под ноги, пока между ним и повелителем Арякосом не осталось каких-то пять ступеней. У Таниса свело судорогой пальцы на рукояти меча. Справившись с собой, он поднял голову и посмотрел в лицо Арякосу, и бездна зла, приоткрывшаяся ему, потрясла его. Это было лицо человека, для которого гибель тысяч и тысяч невинных служила лишь средством для достижения цели. Арякос смотрел на приближавшегося Таниса со смесью скуки, презрения и насмешки. А потом он и вовсе утратил к нему интерес, благо у него были и иные, куда более важные причины для беспокойства. Танис видел, как Арякос обратил задумчивый взгляд на Китиару. У него был вид игрока, склонившегося над доской. Он обдумывал очередной ход и пытался предугадать, как поступит соперница. Танис исполнился ненависти и отвращения и потянул меч из ножен. Пусть он не сумеет спасти Ларану и сам погибнет в этих стенах, но мир все же вздохнет чуточку легче, когда его покинет подобный сосуд зла. Меч негромко зашипел, покидая ножны, и черный взор Ариакаса мгновенно метнулся назад к полуэльфу и пронзил самую его душу. Чудовищная злая сила этого человека окатила Танниса, словно волна жары из раскаленной печи. Но еще хуже было внезапное понимание, едва не сбросившее таниса со ступеней. Ну, конечно же, аура силы. Ариакас с магом. Глупец. Слепой, ничтожный глупец. Только теперь, приблизившись вплотную, разглядел он мерцающую стену, которой окружил себя повелитель. Теперь ясно, почему отсутствовала стража. Она была попросту не нужна. Да и не доверяла Ряка с ни единой живой душе в этом зале. Только его магия способна была как следует его защитить. И он был начеку Всегда начеку Танис отчетливо видел это в его бесчувственных холодных глазах. И в это время... Бей, Танис! Не страшись его магии! Я тебе помогу! Это был всего лишь шепот, но до того ясный и четкий, что Танис почти физически ощутил что-то горячее дыхание возле своего уха. Волосы зашевелились у него на голове. Содрогнувшись, он бросил быстрый взгляд в сторону. Рядом не было никого, только Ариакос, стоявший тремя ступеньками выше. Повелитель недовольно хмурился. Ему не терпелось докончить обряд. Видя, что Танис замешкался, он повелительным жестом велел ему положить меч к его ногам. «Кто же это заговорил со мной?» — лихорадочно соображал тем временем Танис. Внезапно его взгляд так и прикипел к некоему силуэту, видневшемуся подле владычицы тьмы. Черные одежды помешали танису разглядеть его раньше, зато теперь ему померещилось в нем нечто знакомое. Неужели это ему принадлежал голос? Нет, он не двигался, не подавал никакого знака. Что делать? «Бей, танис повторил голос, шептавший у него в мозгу. «Скорее!» Разом взмокнув, Таннис с неверной рукой обнажил меч. Теперь он стоял на самой верхней ступеньке. Мерцающая стена по-прежнему окружала верховного владыку. Она была похожа на радугу, пляшущую над бурной водой. «Выбора нет», — сказал себе Танис. «Может, это ловушка. Пусть так. Я хочу умереть». Он начал уже преклонять колено, протягивая меч рукоятью вперед, но в последний миг перевернул клинок и ударил Арякоса прямо в сердце. Он почти не сомневался, что умрет, и, нанося свой удар, заранее стиснул зубы. Вот сейчас магический щит испепелит его, словно дерево, пораженное молнией. И молния вправду ударила, но не в него. Радужная стена взорвалась, пропуская его меч. Он почувствовал, как сталь втыкается в плоть. Оглушающий крик боли и изумления резанул слух. Ариакос, шатаясь, пятился прочь. Меч Таниса пронзил ему грудь. Обычный человек от такого удара умер бы на месте, но темное искусство Ариакоса, помноженное на ярость, задержало приближение смерти. Он ударил Таниса по лицу и сбил его с ног. Голова наполнилась болью. Полуэльф смутно видел свой окровавленный меч, валявшийся рядом. Он испугался, что потеряет сознание. Это означало бы его смерть и неминуемую гибель Лораны. Он тряхнул головой, силясь разогнать туман перед глазами. «Надо держаться, надо завладеть короной!» Он увидел, как Ариакас, еще державшийся на ногах, поднял руки, готовя заклинание, которое оборвет его жизнь. Танис ничего не мог сделать. Он не умел защищаться от магии. И что-то подсказывало ему, что неведомый помощник ему на выручку больше не придет. Он, этот помощник, уже добился всего, чего хотел. Но при всем могуществе Ариакаса был отмерен предел и его силе. Он задыхался, теряя сознание. Смертная мука стирала в памяти магические слова. Кровавое пятно растекалось по пурпуру его одеяний, становясь все больше и больше по мере того, как из пробитого сердца уходила жизнь. Смерть в власть набрала свое, и он больше не мог ей противиться. Ариакас отчаянно боролся с наползающей тьмой, призывая на помощь свою богиню. Но то и не было дела до ослабевших. С тем же равнодушием, с которым некогда взирала она, как пал отец Ариакаса под ножом сына, взирала она теперь, как пал он сам, И имя ее было последним звуком, который произнесли его губы. Тело Арякоса рухнуло на черный камень тронного возвышения. В зале стояла напряженная тишина. Корона власти с лязгом свалилась с мертвой головы и осталась лежать в луже крови среди пряди его густых черных волос. Кто завладеет короной? Потом раздался пронзительный крик. Эта китиара позвала кого-то, выкрикнула чье-то имя. Танис не понял и не расслышал. Да и не все ли равно? Он протянул руку к короне. и перед ним возник призрак, облаченный в черные латы. «Государь Сот!» Таниса охватил панический ужас, но он как-то совладал с ним, заставив себя сосредоточиться на одной единственной цели. До короны оставались какие-то дюймы. Его рука метнулась вперед, и пальцы ощутили холодный металл, на напалмига опередив другую руку, бесплотную руку скелета. Корона принадлежала ему. Оранжевые глаза Сота вспыхнули. Призрачная рука потянулась вперед, отнять добычу. Танис слышал крики Китиары, отдававшей какие-то бессвязные приказы. Он поднял окровавленный металлический обруч над своей головой, глядя на государя Соту уже безо всякого страха. И потрясающую тишину зала взорвал звук рогов, неистовыряв множество медных рогов. Рука государя Сота замерла в воздухе. Китиара умолкла. Толпа начала роптать, тихо, но очень зловеще. Голова у Таниса была еще затуманена болью, и на какой-то безумный миг ему показалось, будто эти рога ревели в его честь. Но потом он разглядел на лицах тревогу. Все в зале, и даже Китиара, смотрели на владычицу. До этого момента глаза богини были обращены на Таниса, но теперь ее взгляд привлекло нечто иное. Тень таксизис еще больше сгустилась и распространилась по залу, нависнув над головами, подобно темному облаку. А дракониды, отмеченные ее цветом, черным, повинуясь безмолвной команде, покинули свое место по краю зала и умчались сквозь двери. Исчез и силуэт в черных одеждах, замеченный Танисом подле владычицы. Рога надрывались по-прежнему. танисту посмотрел на корону, которую все еще держали его руки. Вот уже два раза хриплый рев рогов предвещал смерти разрушения. Что-то на сей раз означало эта жуткая музыка.